Никита. Больное утро. Темно, темно и холодно. Мышцы затекли, а под щекой мокро, и во рту сухо. Никита попытался вытянуться, ноги упёрлись в стену, скользкую стену. Чёрт, чёрт, чёрт. Он в ванной? Он так и заснул в ванной на полу, на коврике. Как как как собака. Ему было плохо, и сейчас тоже плохо. Не так, как вчера, но всё равно сил еле-еле хватило, чтобы в комнату переползти. Жуков плюхнулся на кровать, вытянул ноги. Не доумёрший и не доживой, не долюбивший, не допонявший. Я снова с тобой, последовадуйду, шаг за шагом. записать надо сейчас же пока строки не исчезли не растворились не затерялись среди других надоевших и вязнувших в зубах и стоптанными рифмами Никита повторил строчки ещё раз а потом ещё даже легче стало вот так живорко выкуси не исписался ещё Никита Жуков способен строки оборвались и Жуков аж застонал от обиды ну что за несправедливость ну ничего всё наладится всё будет хорошо Выпить бы ещё немного, пару глотков пива для творческой стимуляции, так сказать. С этой мыслью Жуков и заснул. Проснулся же, когда на часах было далеко за полдень. Зато вроде как отпустило. Нет, но это надо было так вляпаться, как пацан, честное слово. И вроде ж не пил совсем, то что прежде ни в счёт, да из бодуна, иначе колбасит оттут. Тут другое. Журка трубку взял сразу. Ну. Голос недовольный. А мог бы и поздороваться для приличия-то. Чего тебе, Жуков? Да так. Именно от тона и от сквозившего в нём раздражения желание разговаривать с Большевским поубавилось. Я просто просто тебя там уже достало, не так ли? Домой захотелось, к старой жизни, к пьянкам своим беспробудным и траху совсем что движется. Жор, не заводись. И я не завожусь. Я, милый мой, совершенно спокоен. И раз уж ты мне в какой-то веки звонишь, не ныть, а просто, Большевский выразительно хмыкнул. То я тебе просто и напомню: либо ты досиживаешь колдовских снах столько, сколько договорились, либо мы говорим друг другу до свидания, а лучше прощай. И я помню, но Никита прикинул, к чему можно привязаться. Торчать в этих говёных снах было не по кайфу. Да и в больницу надо. Пусть выяснят, что с ним такое. Тут номер отстойный. Переживёшь. И ещё я вчера отравился. Пить меньше надо. Журка, мой твою, я серьёзно говорю, что отравился. Я ж никогда прежде. Меня на изнанку выворачивало. Я... я на коврике в ванной отрубился, едва не подох. Но не подок же, совершенно спокойно отозвался Бальчевский. И в трубку орешь бодренько весьма. Значит, здоровица поправилась, так? Ну так. Никита подошел к окну и прислонившись лбом к стеклу, обещал себе, что даст Бальчевскому в морду. Вот вернется и даст за то, что тот расчетливая и равнодушная к страданиям ближнего скотина. Значит, в норме все, дорогой. И нечего паниковать. Ты уже не в том возрасте, а не кетоз, чтобы тебе нянька сопли утирала. Болит живот? Сходи в медпункт, пусть таблетку дадут. По ту сторону окна вверх-вниз, точно соглашаясь с Большевским, покачивалась кривая ветка яблони, и серебристо-зелёный стебель беззвучно тёрлись о стекло. А цветок остался всего один, зато крупный, бело-розовый, отливающий перламутром. печальный перламутр прощального заката на перекрести дней на перевале судеб и памятью о том, что были здесь когда-то, лишь отпечатки лиц исчезнувшие люди жорко и я тебя ненавижу Никита нажал на отбой тетрадь ему срочно нужно купить тетрадь и ручку слова уходят ускользают Вот-вот забудутся, а это страшно, потому что забывшись однажды, они не возвращаются. Медпункт находился в здании администрации. Правда, вход был с другой стороны домика, к нему вела узкая тропинка, усыпанная всё той же красной щебёнкой. А над самой дверью живым козырьком нависал виноград. Пышная лоза разрослась, затянула провалы в проволочном каркасе, создавая приятный полумрак и прохладу. Никита даже остановился, чтобы отдышаться и прийти в себя. Прогулка по жаре тут же обернулась слабостью, и вспотел точно час по сцене прыгал. Может, и прав жорка, пора завязывай. Он и так завязал бы, точнее, уже завязал, но смог бы и сам без пансионата. Кабинет врача был зелёным, нежно-оливковые обои, пенистый полас, тёмный изумрудный, расчерченный серебряными молниями ширма. стыдливо отгораживавшая кушетку и умывальник. И пышная, растянутая на сетке проволоки Леана какого-то неестественно ядовито-салатного цвета. И ярко-красные карандаши в подставке из натурального камня выглядели чужеродно и даже дико, примерно как рыжие кудряшки врача. Небольшое пищевое отравление. Толстая тётка смотрела сердито и возмущённо. ей было жарко и неуютно в темно-зеленом халате, тесно облегающем валике плоте. На дутловатом лице, бледность которого подчеркивали темные круги теней и красные поплывшие пудры, застыло выражение тоски и скуки. Пищевое? Никита сглотнул слюну. Желудок свился тугим комком, голова кружится, а она про пищевое отравление парит. Случается, особенно в такую жару. Тостуха помахала передносом растопыренной пятерней. Съели что-нибудь несвежее, вот и результат. И чего теперь? Ничего. Она повела плечом, тонкая от kain натянулась, грозя лопнуть. Посидите пару дней на диете, попейте минералочку, желудок проверить можете на предмет язвы. На предмет язвы? Минералочку, диету? Ну спасибо, жорка, удружил. Сунул к чёрту на куличики, где даже врача нормального нету. Это корова простуду от сифилиса не отличит. Корова вздохнула и, окинув Жукова недовольным взглядом усталых глаз, пояснила: Так у нас тут пансионат, а не санаторий. Хотите, я направление выпишу в больницу. Да нет, спасибо. Никита поднялся. Тошнота почти прошла, да и с головой вроде как всё в порядке, не кружится. В городе перец в лом. Ну, как хотите. Она снова замолчала, уставившись в окно. Жуков даже растерялся, могла бы хоть для виду посочувствовать, а то просто взяла и проигнорировала. Обидно. Я пойду, что ли? Фишерница не ответила. Вот те на, ну и место. В равнодушие чужих миров, и я опять скиталец потерялся. Извините, Никита остановился на пороге. А вы не знаете, где здесь тетрадку купить можно? Тетрадку Выщипанные и подрисованные карандашом бровки поднялись, почти полностью спрятавшись под кудльками волос. Ну да, вообще, или полуобще, на чтоб в клеточку, и ручку ещё. Слова опять ускользали, а он слишком долго пытался их найти, чтобы позволить вот так просто исчезнуть. Не знаю. Фельшерица пожала плечами. Спросите у Валентины Степановны, она точно скажет. Сетью тайной лживых снов. сэтю тайной лживых снов рассчитался за любовь твою звонок больчевскому ничего не дал сиди на месте рявкнул он сколько повторять можно сиди на месте и не рыпайся сейчас такое творится стоит тебе нос наружу высунуть и всё что всё Никита прижал трубку плечом раздумывая куда пойти вроде как пожрать не мешало бы но с другой стороны фельдшерица диету прописала А третий, так и по диете кормёжка предусмотрена, хотя бы сухарик-ка какой сгрызть. Всё, значит, всё. Пойми, не кетоз положение у тебя ахлое. Журка неожиданно смягчился. Тебе не просто вернуться надо, а так, чтобы все в этой грёбаной стране твою фамилию вспомнили. А для этого лучше, если её слегка подзабудут. Угу. Никита направился к низкому, длинному, отдельно смахивающему на коровник зданию, окруженному высоким бордюром стриженного кустарника. Обновленный репертуар, обновленный имидж, другой арина́мэ. Ты станешь не просто звездой, сверг звездой. Жорка мурлыкал в трубку. Что это он такой добрый вдруг? Или грядущие бабки предвидит? А начхать, лишь бы работал. Слухи о проекте уже поползли, и это хорошо. Но если ты Жуков и спаганиш мне за думку, так мне ж к врачу только провериться. А напишут, что ты от алкоголя измакадировался? Нет, Никита, либо терпи, либо до свидания. Я с тобой достаточно возился. Вот так возился он. Конечно, ради себяш любимого и возился. Только и умеет, что считать. За это вычить за то. Нет, не мужик больчевский. Нет в нём куражу, стремления покутить и весёлости хмельной. В животе предупреждающий заурчало, и мысль о весёлости моментально исчезла. В столовой свободных мест хватало, даже с избытком, если не сказать с переизбытком. У окна сидел мужик в расстёгнутой рубашке, чуть дальше дама с локовыми волосами, уложенными в высокой башне. В углу рыжеволосая девица в белом сарафанчике со спины довольно симпатичная в животе опять заурчала. Похоже, знакомство придётся отложить, а то как бы не опозориться. Но девицу, точнее усыпанную веснушками спину, Никита запомнил. А столик выбрал рядом с зелёным монстром с разлапистыми, продраными листьями и длинными шнурами, свисавшими из горшка аж до самого пола. Сухари и несладкий чай. Аппетита не вызвало, но если чего другого сожрать, мало ли чем обернётся. Повторение сегодняшней ночи жуков не желал. Привет, я Яшка. Существо появилось из ниоткуда и плюхнув на стол уставленный тарелками поднос, улыбнулось. Не против, если я тут посижу. Не люблю есть в одиночестве. Так да садись. Существо было девушкой, определённо девушкой. Ну почему тогда, Яша? Я тебя знаю. Ты поёшь глупые песни, но Гансиковой маме нравится. Правда, песня всё равно глупая. А тебя сюда тоже отправили лечиться от депрессии. А вроде того. Когда она сказала про песни, Никита едва чаем не подавился и разозлился. Тоже критик. На себя поглядело бы. Ясно, обиделся. Не обижайся. Когда люди обижаются, они стареют. А я картины рисую. Рисовала бросила. Не. -а. Она воткнула вилку в котлету, подняла, понюхала и брезгливо сморщившись, отодвинула в сторону. Видеть перестала. Что? Вот как тебе песни приходят? Слова там или мысли? А ко мне картины. Я вижу, какие они должны быть. А теперь вот видеть перестала. Поэтому и здесь плохо. Не могу ни писать, не могу писать плохо. Депрессия. Это врач сказал. А Гансик меня сюда повёз лечиться. Как можно заставить видеть, если оно больше не видится? Или слышать, если не слышится. Хлопнула дверь громко, отвлекая от случайного разговора. И в столовой появился мужчина, высокий, широкоплечий, в аккуратном костюме, который совершенно не соответствовал месту. И Яшка подскочив на месте, помахал рукой, правда, как показалось Никите, не слишком-то радостно. Вот и где Мужчина, надо полагать, тот самый Ганс, маме которого нравятся Никитины песни, подошёл к столику, наклонившись, коснулся губами Яшкиной щеки, кивнул Жукову. А я выскался. "Юра, Никита", вежливо ответил Жуков. "Ты давай ешь, и гулять пойдём". "Я не хочу", Яшка отодвинула поднос. "И я булочку вот, и компот". "Юра насупился и строго повторил: "И ешь". Твоя любовь обязанностью душит, заботой выворачивая душу, которой тишина нужна всего-то. А ты твердишь опять: в любви и забота. Никита быстро проговорил строки, чтобы не исчезли, и сунул в рот сухарь, вкусный, ванильный, свежий, запил чаем. Нужно срочно искать тетрадь, пока слышится, а то ж перестанет. В любой момент возьмёт и перестанет. Яшка, сгорбившись, старательно пережёвывала котлету. И, глядя на эту старательность, Никита почувствовал, как в горло подкатывает комок тошноты. Нет, ну что за жизнь такая? И извините, буркнул Жуков, поспешно подымаясь. Баська, тебя Элину Павловну зовёт. Людка смотрела как-то недоверчиво и от чего-то недовольна. Ей не идёт такое выражение лица, и Серёжке тоже, большие розово-перламутровые пластмассы, как вывернутые наизнанку ракушки. Елена Павловна подарила и мне тоже, и Гальке. Только Галька не носит, бережет к выпускному, а мне просто не нравится. Мне ракушек жаль. Давай, ну чего копаешься? Людка торопливо отряхнула мой халат от налипших ниток, кинула взгляд на недошитый фартук и горестно вздохнула. Один в один, Вера Алексеевна, сказала. Опять, Баська. Ну тебе чего, сложно ровную строчку сделать? Ладно, иди, доделаю. Да Спасибо. Она только отмахнулась, села за машинку и та, довольно чужим вниманием, застрекотала. Ну точно сверчок. Кабинет Елены Павловны на втором этаже, в самом конце коридора. Дальше только зелёный уголок с лохматыми папоротниками в глиняных горшках, заполённый берёзкой и лианой, что живой аркой тянулась на дверь. Я погладила лист, привычно потёрла белые пятнышки. на капельки краски похоже, а Елена Павловна говорит, что это природная окраска. И постучала. Берточки, заходи, заходи. Это Берта, а это Константин Андреевич. Елена Павловна вдруг покраснела. Добрый день. Вот оно какое, значит, наше юное дарование. Константин Андреевич улыбнулся широко и некрасиво. Жёлтые зубы, белые дёсны, а губы серо-лиловые. Ну, ну, проходи, ну, будем знакомиться. Мне не и хотелось с ним знакомиться. Какой-то он... он не настоящий, что ли. Блестящие чёрные волосы по рекам, а ровное, гладкое лицо до того белое, будто он в муку нырнул, и родинка над губою паучком прилипшим. Хочется потрогать и страшно, а вдруг и вправду паук. Здравствуйте. Я решила глядеть на пол. Красный ковёр поистёршися. А у окна там, куда солнце падает, вообще бледно-розовые, больные. Ножки стула, светлые ботинки с длинными носами и коричневыми шнурками. Чёрные носки и чёрные брюки с выглаженными до пугающей остроты стрелками. И что ж это ты, Берта, такая стеснительная? Константин Андреевич засмеялся, Елена Павловна тоже, и я улыбнулась, хотя не понятно почему. Константин Андреевич, Берточка специально к нам приехала, чтобы с тобой познакомиться. Елена Павловна поправила причёску и очки на носу. Из самой Москвы. Не пугайте ребёнка, а то чуть что, сразу Москва и Москва. А москвичи тоже люди. Он опять засмеялся. У него тощая шея, обрамлённая широким воротником, и руки тоже тощие, с длинными светлыми волосами, которые прилипли к коже, точь-в-точь точь, как нитки к халату. На запястье болтаются часы, не луч, другие, с массивным циферблатом, на котором поблескивают буквы. Часы нравятся. Константин Андреевич подмигнул. Франция. Были на фестивале кино, вот и. Елена Павловна бледнеет, прямо все неву, и крашеные, уложенные в высокой башне волосы будто бы становятся рыжее. Или рыжее, неправильно говорить, но они ведь становятся. Верточка. Константин Андреевич специально к тебе ехал, чтобы чтобы пригласить в кино. Она выдыхает это с таким благоговейным восторгом, что тюрки аромат Красной Москвы гаснет, отступая перед великолепием этих слов. Пока всего лишь на пробу. Константин Андреевич потёр подбородok и улыбнулся. Но, думаю, шансы неплохие. Яркий типаш, яркий. Колючий, цепкий взгляд и страх между лопатками. Не люблю бояться. А кино? Кино это почти такое же чудо, как моя страна. В кино тоже все счастливы, если не сразу, то потом непременно. Пробы я прошла, не помню как. Полудрёме, приправленной удивлением и немного страхом, что всё это чудо творящееся вокруг вот-вот закончится. Колягина, где ты бегаешь? На грим, давай-давай скоренько. Ноженьками шевелим, шевелим. Настя умудряется одновременно и в спину подталкивать, и за локоть тянуть. Я послушно иду, потому что Насте возражать нельзя. Да и бесполезно. Галочка, вот держи нашу зайку. Коляги, насадись давай, ей глазоньки, глазоньки закрываем. Закрываю. У Насти резкий голос. Нельзя сказать, что неприятно. Подходящая к этому странному месту, полному людей, звуков, запахов и проводов. Здесь принято кричать из-за дела и заделай, просто так, чтобы услышали. И суетиться принято, и спешить, и торопать, и делать тысячу вещей одновременно. Лицо щекочет пуховка, пудра пахнет детским тальком и почему-то свёклой. Хочется чихнуть, но Галина дёргает: "Смирно сиди". Все живут. Не люблю грим, лицо перерисовывают, и всё чудится, что того я гляди совсем перерисуют, то есть навсегда. Ты представляешь, Костик с Дашкой в конце разосрались. В воздухе запахло сигаретами. Это Настя, пользуясь минутной передышкой, закурила. Жаль, что глаза открывать нельзя. Мне нравится смотреть, как из колечка губ розовая помада Шанель, подарок поклонника, выбирается дым. Настя говорит, что курить модно, и в Европе многие женщины курят. А Константин Андреевич называет ее дурой и требует соблюдать правила пожарной безопасности. Ну неужели. Холодные пальцы Галины касаются носа, потом век массируют успокаивая. Ага, мне Лялька говорила, что с утра такой скандал был, просто мрак. Я представляю, как Настя закатывает глаза, завитые полукружьеми ресницы почти касаются бровей, а подбородок наоборот опускается вниз, и рот приоткрывается, как будто Настя кукла и сейчас скажет: "Мама". Она всю посуду перебила и пообещала анонимку накатать, говорит Настя. Галь, ну ты чего делаешь? А чего я делаю? Ну сама посмотри, тонше губы сделай так, чтобы аккуратные, а то прямо же оборёт. Так вот, я и говорю, что Дашка на Костика накатать пообещала, а он её с площадки вытурит. И вытурит. Спокойно заметила Галина, салфеткой стирая помаду с губ. То она против Костика, актриса одного дня. Это они про Дарью Скирцеву говорят. Я ее знаю, точнее видела однажды. Красивая, модная. Говорят, что талантлива. Правда, Настя как-то упоминала, что настоящий талант тут один, Костик, а остальные так. Что в ней скучно в одиночестве было? Вот увидишь, да снимаем и все. Будет Дашке свобода на все четыре стороны. Руки Галины меняют моё лицо. Я не вижу как, но ощущаю эти перемены, будто бы черты переплавляют, делая то уже, то шире, то чётче, то наоборот размытыми. Галина тоже талантлива, только это очень злой талант превращать одних людей в других. Но в кино и ночью никак. "Вверх посмотри", приказывает она. Смотрю на висящий под потолком шар, облепленный то ли фольгой, то ли битым стеклом. Зачем он там? Галина рисует глаза. Настя моя чуть рядом раздражённой тенью молчит. А Костик себе новую примус ищет. Теперь вляво гляди. У него это быстро, ну да, думать надо было. Он же не пацан, чтоб тарелкой мешвариться. Народный, как никак, заслуженный. Кобелю, заключает Настя и дёрнув меня за волосы, весело говорит. Не слушай нас, баська. Мы ж так языки почесать. Если уж чего чесать, то язык самый безопасный вариант. Не мешай, отдёргивает Галина. А ты, Берта, слушай, мотай на ус, разбирайся, куда попала. Настя смеётся хрипловато и обидно.